Глава 14. Пробуждение было болезненным. Голова тяжело тянула к подушке. Все вокруг гудело и кружилось даже с закрытыми глазами. Но было тепло, кто-то горячий прижимался ко мне со спины. Лексер. Ругаться снова не было никаких сил, да и желание тоже. Но кто его знает, может быть, действительно были у него причины так нервничать и психовать. Я лежала полностью разбитая, и даже после, казалось бы, сна и отдыха, бесконечно уставшая. Даже дышать тяжело. Опустошающее состояние, когда даже малейшее движение, да что там, сама мысль, что нужно будет совершить это движение, болезненно отражалась в мозгу. Проснулась малышка. Негромко, словно щадя мою больную голову, прошептал Лексер. О, какие метаморфозы в его поведении! Похоже, кого-то отпустила. Я снова не астра, малышка? Это радует. — Прости меня за те психи, Лексер. Не знаю, что в меня вселилось, — прошептала я сухими, потрескавшимися губами. — Ты всегда будешь моей малышкой, даже в моменты полной ярости. — Вид у тебя болезненный. Я позову Нума. Он пристал и, нежно коснувшись моего плеча губами, потянулся за браслетом с аркором. Я не вслушивалась в то, о чем он говорил со своим братом, и даже мысль, что сейчас придет Дар Оршсо и увидит меня в нижнем белье, не беспокоила. Мне плохо, и я не встану одеваться, даже если сюда вся команда во главе с капитаном заявится. Пить хотелось очень, но вот проделать путь от каюты к столовой я бы не смогла даже за последние капли влаги на этом корабле. В общем, мне было плохо, как никогда. Нум пришел очень быстро. Лекса к тому времени успел только одеться. Краткий осмотр принес мне массу дискомфорта. В мои глаза зачем-то светили фонариком, били меня ребром ладони по коленам и локтям и вытворяли прочие зверства, не давая спокойно полежать. Минут через пять, вспомнив все крепкие выражения мужиков с родной планеты, я была готова послать Нума туда, откуда он явился, но он уже закончил. Потом мужчины ругались. Ну, как ругались? Они шепотом так, чтобы я не слышала, рычали друг на друга. При этом Нум явно брал верх. Блондин так душевно скалился и полохал гневом, что мне даже полегчало. Все же красивый мужчина и внешне, и душа у него подстать. Серьезный, ответственный. И наверняка устраивать сцены, подобно Лексору, не станет. Хотя кого я обманываю? Даже сейчас, сквозь пережитую обиду и злость, мое сердце начинало учащенно биться, стоило мне взглянуть на моего мужчину. Вот правильно гласить древняя поговорка землян. Любовь, зла, полюбишь и... орша. А ссора, похоже, набирала обороты, и шипение братьев становилось все громче. Как-то неприятно отзывалось в голове. Нум, Лексер, хватит рычать. Просто врежьте друг другу, — И, пожалуйста, затихните, у меня от вас звон в голове, — грубо пошутила я. — Да, невежливо, да, грубо и невоспитано, но это меня сейчас совершенно не волновало. Мне чудовищно плохо, а значит, мне все простительно. Но вот чего не ожидала, так это того, что, недолго думая, после моих слов Нум реально развернется и отвесит брату мощный удар кулаком. Но Лексер даже не покачнулся. Только чуть-чуть ухмыльнувшись, потер подбородок. — Все, Нум, ты мой герой навечно. Но не надо так больше делать. Я пошутила, в общем-то. Не удержавшись, пробормотала я. А все-таки наш врач такой поразительный мужчина. — Для тебя все, что угодно, Ениша. С этими словами Нум удалился. — Надо же, сестрой на Аршанском назвал. Лексер молча подошел и сел на край кровати. Нежно погладив меня по волосам, тихо шепнул. — Тебе скоро станет легче. Потерпи немного, малышка. — Чего это ты вдруг снова такой ласковый? Даже подозрительно. — простонала я. — Успокойся. Обдумал свое поведение и понял, насколько был неправ. Почитал книги по психологии людей. — Ого! Какие жертвы! И что там написано? — Что кошмары для вас — это способ избавиться от стресса. Он позволяет выплеснуть вам негативные эмоции. Поэтому я понял, почему ты не стала говорить мне о плохих снах. Ты решила, что это последствия психологической травмы. Значит, обвинять меня ты больше не будешь. Я виноват перед тобой. Я не учел ваши расовые особенности. Да я тоже виновата, и мне от этого как-то не легче. Но если ты и дальше будешь забывать их учитывать, то нам лучше расстаться сейчас, пока наши отношения далеко не зашли. Ты моя, Инита, наши отношения уже далеко зашли, и отказываться от тебя из-за мелкого недопонимания или ссор я не стану и тебе не позволю. Для тебя наша ссора всего лишь мелкое недопонимание? Тогда прости, Лексер, но нам точно нужно разводиться, потому как крупное недопонимание я вряд ли переживу. Снова попыталась пошутить я, но вышла как-то не очень. Астра, малышка моя. Не будет больше таких ссор, я обещаю. Если вдруг еще что-то случится, я сумею сдержать свой нрав и не причиню тебе такого психологического дискомфорта. Ты, оказывается, такая нежная и ранимая. — Ну, посмотрим, — не зло прошептала я, — насколько тебя хватит. — Спи, моя воинственная шаеши. Тебе станет лучше. Последнее, что почувствовала перед тем, как погрузиться в гипнотический сон, Это жаркий поцелуй в губы и тихое. Прости меня, моя девочка. И снова утро. Сколько я спала, непонятно. Все тело затекло. Будто я отлежала каждую мышцу в теле, если такое вообще возможно. Лексера в комнате не оказалось. Не желая больше оставаться в горизонтальном положении, я встала. Кровать автоматически заправилась. Душ немного помог прояснить голову. Обратила внимание, что швы на моей руке выглядят уже хорошо поджившими. Было такое чувство, что проспала я пару суток, как минимум. Потерев нос, решила пойти в столовую на разведку. Есть хотелось неимоверно. Живот утробно урчал на всю комнату. Одевшись в форму и натянув на себя еще и куртку с зелеными манжетами, я вышла в коридор. Никого. столовая тоже оказалась пуста, войдя в зону обработки пищи обнаружила что все контейнеры с овощами пусты даже зелень подъели сколько же я спала решила наведаться в теплицу и если там кто то хозяйничал без меня то ждите беды я чувствовала себя выспавшейся бодренькой и как ни странно но последние события придали мне некой смелости так что качать права по поводу неприкосновенности своих растений Я была готова. С таким настроем шагала на свое рабочее место, но, как оказалось, здесь все было в порядке. Все помидорки висели на своих местах. Такое чувство, что сюда вообще никто не заходил. Корабль ощутимо тряхнуло, И это меня насторожило. Странно все было. Никого в коридорах, все вокруг гудит, как будто у нас внешние щиты выставлены. И еще этот толчок. Мысль еще не сформировалась окончательно, когда тряхнулась второй раз. Еще сильнее. И в этот момент сработал сигнал на пульте управления воздушной системы. В десятом секторе не только отключилась подача кислорода. Там вышел из строя фильтр. Комнату оглушил виск сирены. Я попыталась через Аркор связаться с Кироси, потом с Даламом, но все тщетно. Аркор лишь шипел. Никто не выходил на связь. Тем временем вопли сирены тревоги становились сильнее. И уже красным горел сигнал из одиннадцатого сектора. Кислород. Мы теряли кислород в слишком большом количестве. Но должны же они на мостике отреагировать и заблокировать проблемный сектор. Корабль вновь тряхнула. И в мою голову забралась страшная мысль. Нас атакуют. Обойдя пульт, я сорвала боковую панель. Плата, отвечающая за связь с центральным пультом, была неактивна. На ней не возникала красивая цепочка искорок, оповещающая о том, что сигнал на мостик передан. То есть они там ничего не знают. Аварию вижу лишь я одна. Немедля, больше ни секунды, я схватила свои инструменты и побежала в десятый сектор. По дороге, преодолевая ступеньки и коридоры, пыталась связаться хоть с кем-то, по очереди активируя связь зума. Но в ответ слышала лишь нервирующее меня шипение. Связь вышла из строя, а это значит, долбанули по щитам. По внешним щитам. Но тогда откуда такая потеря воздуха, а не просто кислорода? Была утечка именно воздуха. С такими мыслями добралась до нужного уровня. По дороге упала на лестницах. На космических кораблях, в принципе, был запрещен лифт целых безопасности. Ведь заблокируя его в момент аварийной эвакуации... и люди, оставшиеся внутри, автоматически считались бы покойниками. Но платформу-то, подъемные на крайний случай, установить могли бы. Не расшибаться же вот так, в экстренных случаях, на лестницах. Чем ближе я продвигалась к поврежденному сектору, тем сильнее ощущалась нехватка воздуха. Начала кружиться голова, появилась слабость, словно я в горы поднималась. Не на устранение неполадок по лестницам бегу, а восхождение на Олимп совершаю. Но это были такие мелочи, по сравнению с картиной, которая предстала перед моими глазами, стоило мне войти в десятый отсек. От шока я буквально упала на колени. Огромная трещина на всю стену. Нас подбили, повредили обшивку, и сейчас это пробоина буквально на моих глазах расползалась трещинами в разные стороны. Из нее с шипением в космос вырывался воздух. Вырывался он с такой силой? что края разлома загибались, увеличивая ее размеры и открывая моему взору открытый космос. Это конец. Я судорожно сжимала браслет, пытаясь подать сигнал на мостик, но быстро поняла, что это бессмысленно. Поняла я тот факт, что если немедленно не заблокируя отсек, то воздух будет уходить в космическое пространство и дальше, а это означает не просто локальную разгерметизацию, а гибель всего корабля. Это означало смерть. Вся беда и ужас лично для меня заключался в том, что заблокировать его можно только изнутри, потому что сигнал с мостика не поступал, они там даже не понимают, в какой опасности находятся. Решиться было сложно, остаться здесь наверное, верную и замедленную смерть было для меня чудовищно. Но перед глазами мелькали лица тех, кто погибнет, не сделая этого. И почему-то более всего я не могла смириться со смертью Нил Эксера. Он уйдет вместе со мной. Мы погибнем вместе. Нет, я не могла позволить умереть Молоху. В ушах звучало его горделивое. Я отец четырех детей. Слезы скатывались по моему лицу крупными каплями. Подойдя к щиту внутреннего управления, я сняла крышку. Позади меня усиливалось шипение, и я почувствовала легкую тягу. Говорят, что Вселенная не терпит пустоты. Странное утверждение, потому что космос — это и есть самая большая пустота, которая высасывает, все поглощая. И сейчас он пытался забрать все то, что находилось внутри отсека. Воздуха ему было мало. Панель управления была активна. По платам бегали огоньки сигнала. Подключив резервный блок, смогла активировать только голосовую связь с центральным пультом. Моя последняя надежда рухнула. Они не смогут заблокировать сектор за меня. Трещина расползалась, превращаясь в дыру. Взяв трос для скрепления ящиков, я обвязала себя и пристегнула к двери. Мне повезло, что разгерметизация оказалась в секторе хранения товаров и сырья, хоть была возможность обезопасить себя и не лететь раньше времени во Вселенную. Умирать там было для меня страшнее. Я не хотела, чтобы мой труп парил в открытом космосе в вечность. Убедившись, что крепко привязана, набрала на панели личный код доступа. Она предательски вспыхнула зеленым. Как хотелось мне сейчас увидеть поврежденную панель и кинуться на мостик и переложить всю ответственность на них. Но, увы, на роль героя судьба выбрала меня. Руки тряслись, выдавая мою трусость и страх. Не думая больше ни о чем, не теряя остатков решимости, ввела вбитый в нас еще с первого курса код разгерметизации. Пальцы, как сотни раз во время практических занятий в академии, вводили цифры один, один, один, три. Вот только на этот раз система не скажет мне, что тест я выполнила на отлично. Нет, система заблокирует этот отсек, отрезая меня ото всех. Я останусь здесь за закрытыми дверями, отрезанные от всех остальных, умирать. Глухо шипением закрылись двери. Такой же звук донесся из шахт вентиляции. Введя еще три цифры, активировала щит, предотвращающий отключение гравитации, и последнее, и самое страшное, ввела запрет на разблокировку отсека. Я похоронила себя. Сектор десять, что происходит? Кажется, сигнал дошел до мостика. Нажав пальцем кнопку связи, не скрывая слез, отрапортовала. «Сектор десять. Полная разгерметизация. Критические повреждения. Быстрая утечка воздуха. Сектор заблокирован. Внешнее вмешательство невозможно». Голос был хриплым от слез, то и дело срывался. «Астра, опиши степень повреждения». «Молох, это был он». видимо, заменял кироси, которая наверняка сейчас страхует ядро. Взглянув на трещину, которая из-за включенного счета теперь увеличивалась в разы медленнее, сделала неутешительный вывод. Повреждения критические. При первой же попытке открыть дверь отсека стены попросту не станет. Я вижу космос, Молох. Мне конец. Не конец. Никто тебя там не бросит. Ты все сделала правильно и вовремя. Сейчас привяжи себя максимально крепко. Там должны быть тросы, возьми несколько. Сбоку панель, за ней в стене кислородный баллон. Знаешь, как им пользоваться?» В голосе Молоха не было паники. Он говорил жестко. «Знаю», — ответила я. «Значит, держишь при себе кислород и ждешь помощи. Все, что надо, ты уже сделала». «Ты же знаешь, что меня отсюда не вытащить, Молох». Обреченно выдохнула я. «Это приказ, Астра, выполняй!» Он отключился, и я услышала там за дверью истошный сигнал тревоги. Ну что же, лучше поздно, чем никогда. Обвязав себя за талию еще одним тросом, достала баллон с кислородом, надела маску на лицо и стала ждать. Чего ждать, правда, не знала. В голове прокручивала возможные варианты своего спасения. И ничего. Вытащить меня отсюда можно только на какой-нибудь станции, там, где же разгерметизация не страшна. А до станции... Не дотяну. Я даже эти сутки не переживу. Время тянулось медленно. Хотя откуда мне знать? Часов тут не наблюдалось. Может, прошло пять минут, а может и полчаса. Становилось все холоднее. Пока работает система отопления не замерзну, но вот сколько она продержится в автономном режиме, накатила какая-то апатия. Но жить хотелось безумно. Хотелось еще раз обнять Лексера, прижаться к нему и простить ему все. Не стала обнимать его из-за какого-то планшета, из-за такой мелочи, книги. Их можно купить. Я помню все, что там были, а о тех, что не помню, значит, и беспокоиться не стоит. А фото? Да можно новые сделать. Слетать на Марс и вместе облететь его, оставив память на всю жизнь. А еще родители, они, наверное, беспокоятся страшно. Сколько времени от меня ни слуху, ни духу. Взгену сейчас здесь, и они так и не узнают, что случилось с их дочерью. И так жалко себя стало. Наверное, погруженная в свои мысли и страдая от нехватки кислорода, уснула. Даже не удивилась, увидев все тот же, чужой, такой ненавистный корабль. Но больше я не боялась. Игнорируя бродящих вокруг клотков, я нагло двинулась туда, где должен был быть мостик. О, я нашла его быстро. Вот и место капитана на возвышении, где сидел этот инопланетный урод с челюстью на пол черепа. Ниже него были пилоты и еще кто-то там. Все бегали, изображали бурную деятельность. Атмосфера царила так себе. Пройдя выше, встала за спиной у этого монстрического капитана. Он злился. Ох, как же его что-то бесило. Интересно что? Увидела на табло какой-то огонек и поняла. Это он нас атакует, и похоже, что ничего у него не выходит. Я считывала поток его мыслей. Его обстреливали четко, прицельно, профессионально, а еще не давали ментально управлять червяками, которые посмели ему сопротивляться. Я прыснула со смеху, и этот хрон стрепенулся, видимо, уловив мое веселье. — Кто такое? Негодники не падают нет перед тобой. Мысленно пожалела я его. «Как посмели только!» «Ты девка!» «Но-но!» — прервала я его. «Это невежливо!» «Да как ты смеешь!» «Ничего, скоро станешь моей!» «А вот это вряд ли!» — усмехнулась я. «Ты не в моем вкусе, урод!» «Предпочитаю более высоких, мускулистых и темноволосых хронов!» «Ты... да как ты смеешь!» — Вопил этот, похоже, уже не только мысленно, но и вслух, наводя ужас на окружающих. — Тебя переклинило, что ли? — хмыкнула я. — Смею, конечно. Мой мужчина сильнее, и чего скрывать, лицом симпатичнее будет. Стонать под таким — одно удовольствие. — Ты честа! ревел он вслух. Вокруг него уже все натурально бегали, мельтешили, видимо, чтобы он не успел зацепиться за них взглядом. — Ну да, ты представляешь, какой он мужчина? Еще не тронул меня в полном смысле, а я уже готова стонать под ним. А что ж дальше-то будет? М -м -м. Я натурально издевалась над ним, издевалась над этим хозяином какого-то логова. — Я уничтожу вас всех, уничтожу! Так, кажется, довела его до ручки. Эх, какая я молодец! Сейчас почему-то он не казался мне страшным. Скорее жалким. Уродливый, лысый, с серой тусклой сухой кожей. Тоненькие ручки, ножки, коленочки такие острые, что из-под брючной ткани торчат. Ну, а рожа так слов нет. Черные глазки, носик с двумя дырочками вместо ноздрей. Пасть эта от уха до уха. Гадость редкостная. А главное выражение этой физиономии такое перекошенное. Ручки трясутся, клацает. В общем, красота. С чувством выполненного долга пошла искать выход из этого кошмара. Не успела спуститься с мостика, как тут же очнулась. Все тот же заблокированный десятый отсек, тот же кислородный баллон в руках и невыносимая слабость в теле. Что-то в последнее время на меня все несчастья сыплются. Сколько я тут, посмотрев на шкалу на баллоне, поняла, что кислорода у меня осталось меньше трети. Улыбнулась сама себе. Никогда не думала, что так сложится моя судьба. Одного жаль. Слишком мало времени мы провели с Лексером. Если выживу, сама его соблазню и заставлю меня невинности лишить. Обидно так умирать, даже не познав его любовь в полном смысле. Вспомнилось то, что произошло у нас в душе, чего я потом смущалась, дурочка. И что теперь вот так умирать? Нет, не хочется. Еще столько впереди. Муж, дом, дети и огород, а еще собака. Всегда мечтала о собаке, большой, пушистый, с длинной шерстью. И кота. Кота тоже хочу. Еще сад, чтобы деревья росли большие и раскидистые. И там нужно будет привязать гамак, чтобы лежать и наслаждаться жизнью. И грызть, ну, например, яблочки. А еще бассейн. Научусь плавать, и будем там по вечерам с дочерьми плескаться. И дочери у меня будут две, нет, три, и сын. Да, сын, чтобы Лекс рот продолжил. Со стороны трещины послышался металлический скрежет. Сердце ёкнуло, а душа ушла в пятки. Нет, мне ну никак нельзя умирать. А как же путешествие? А как же своя земля, дом, сад? Скрежет повторился, и мое самообладание покинуло меня. В панике уставилась на противоположную стену, ожидая, что вот-вот той просто не станет. Но нет, кто-то аккуратно разрезал обшивку с той стороны. С той стороны! Как только смелости хватило выбраться в открытый космос, да еще и на такой скорости! Ну и пусть там внешние щиты. Это мало чем поможет, если от корабля отлетишь. А потом до меня дошло. Нет, не так. До меня дошло! что это меня спасать идут, меня, кто-то ради меня туда полез. Не знаю, кто это, но расцелую, если спасет. Поднявшись на ноги, я приготовилась вот, ну, не знаю к чему, но я на все готова. Проделав в стене огромную дыру, в отсек влетел только один субъект. Мощный, но не лексер. это я сразу поняла. Затянутый в скафандр мужчина скрывал лицо, но что это ош, поняла сразу. Насколько позволяли тросы, я подбежала к нему. Меня оперативно быстро облачили в прочный скафандр, при этом даже баллон с кислородом не отнимает лица. Да и не отодрал бы он его. Маска, похоже, примерзла к коже. Тут стало так холодно с момента моего заточения, что даже ресницы заледенели. Спасала только систему обогрева, которую, похоже, молох врубил на полную мощь, чтобы я раньше времени в ледяную мумию не превратилась. Одев и закрепив на мне все крепления, меня тросом привязали к спасителю. Потом еще одним и еще. Надежно, ничего не скажешь. А дальше мне предстоял выход в открытый космос. Страшно и волнительно до жути. Подведя меня к дыре в стене, мужчина шагнул наружу и тут же руками прилип к металлической обшивке. Перебирая руками и ногами, он двигался неизвестно куда. Я вот не понимала. Как мы сможем попасть внутрь? Нет, но ну я знаю, что как-то он здесь оказался, но вот как? Держась руками за его поезд, я балластом следовала за ним. В какой-то момент я отцепилась, но, обернувшись, меня тут же поймали за руку и притянули обратно. Каковы были мои ощущения? Холодно, страшно, темно, и все. Чудовищно холодно. И безумно страшно. Мои руки уже закоченели. А он еще и перебирать ими умудряется. Наконец-то, неожиданно для меня, он куда-то провалился. Я за ним. Шлюз! Добравшись до стены, мужчина что-то там понажимал, и двери за нами захлопнулись, отрезая от ледяной космической бездны. Более ничего не происходило. Мой спаситель прижал меня к стене рукой так сильно, что ребра хрустнули. И тут начался ад. С боковых стен взвилось пламя струей. Рев огня оглушал даже через скафандр, который довольно сносно спасал от жара, но все равно чувствовалось, будто ты запекаешься в собственном соку. Через пару минут пламя спало, и раздался сигнал. За нашими спинами что-то дрогнуло, и мы провалились. За нашими спинами что-то дрогнуло, и мы повалились на пол, выпав из разъехавшейся двери отсека. О, стоило мне разодрать глаза, как я поняла! Как мы попали обратно на корабль? Через кремационный отсек для утилизации мусора. Мамочка! сумасшедшие, кому в голову такое взбрело? И не испугались же? Я волновалась и радовалась. И вообще была готова скакать от счастья. Я жива! Жива! Жива! Меня подняли и уложили на какие-то носилки. Ой, мне было не до этого. По мне ликовала каждая клеточка. Я жива! Жива! Жива! С меня стянулись кафандры, зачем-то посветили фонариком глаза, постучали по подваренным коленкам и локтям. Какие знакомые процедуры? Ну, прекрати по мне стучать, это неприятно. Лучше попить, дай. Сосредоточившись, я сфокусировала зрение и увидела над собой взволнованные глаза доктора. Его голубой зрачок пульсировал от напряжения. Всегда собранные волосы были распущены и висели светлыми прядками. Повернув голову, увидела и своего спасителя. Его зеленые глаза весело пылали. Бородатый русоволосый Орж был очень доволен собой. лукар дар Орж Ор. Не такого я была о нем мнения. Похабник, в первый же день рассмотревший все мои прелести в примерочном визоре, оказался безумно храбрым мужчиной. Полез за мной в открытый космос, проделал дыру в обшивке. Меня вытащил, буквально на себе доставил в кремацию. Не испугался там сгореть, ничего не испугался. Из последних сил я пристала на носилках, обняла этого здоровяка за шею, а потом и вовсе поцеловала в обе небритые щеки. Хотелось ему сказать что-нибудь приятное, рассказать, как благодарна, о том, какой он герой, но слов не находила, только обнимала его крепко-прикрепко. Мужчина, кажется, понял меня и, осторожно высвободившись из моих рук, уложил меня обратно на кушетку. А потом мы ехали в медотек. Всю дорогу я держала Лукора за руку и боялась отпустить, а он шел рядом и сжимал мои пальчики. Я была в восторге, как маленькая девочка держится за своего старшего брата, так и я хваталась за большую теплую ладонь Лукора. У меня никогда не было брата, даже троюродного. А если был бы... то я бы хотел такого, как этот зеленоглазый мужчина. Большого, надежного и смелого. Вот так за руку Лукор довез меня до медотека. Нум переложил меня в передвижную реанимационную капсулу. На кружку закрывать не стал, подсоединив к моей руке систему. Вколол мне лошадиную дозу успокоительного. Корабль тряхнуло, и уже убирая пневмошприц, Нум покачнулся и оцарапал меня. Не сильно, но капелька крови выступила. потом еще раз тряхнула. — Это нас атакуют? — спросила я у Лукара. Он покачал головой. — Нет, это уже Лекс разлобствует. Решил их корабль по кускам разнести. — оповестил меня здоровяк. И тут же нас тряхнуло еще раз, и еще, и еще. Видимо, ему доложили, что ты уже спасена. Пусть отрывается. На тебе он уже зло срывать не станет. Побоится, что опять у тебя нервный срыв будет. «Вот на хроне пусть и отыгрывается». Заговорщически разъяснил мне ситуацию Нум. «А разве у меня был нервный срыв?» — удивилась я. «Вот не помню я такого». «Конечно. И только попробуй сказать ему, что не было. Я так долго ему расписывал, как это опасно для твоей психики. Сращал последствиями. Так что ты теперь просто обязана страдать слабыми нервами». Доктор был, ну, очень доволен собой. — Вот тебе и на! Какой у меня, оказывается, недуг страшный! — Ну да, я вообще не переношу, когда на меня кричат. У меня сразу такой нервный срыв образуется, вот такой! — развела я руки в сторону, демонстрируя извечный передаваемый столетиями из покорения в покорение жест рыбаков. — Может, и мне нервами слабыми заболеть? — Лукар откровенно веселился. — Пойду я на мостик, успокою этого мстителя, пока он все ракеты не кончил. То это они, недешево. Пусть уже ломает мозг этому несчастному и заканчивает все это. Шестьдесят часов уже на ногах, спать хочется. Только сейчас я заметила, каким усталым выглядит Лукар. Обратила внимание и на круги под глазами у Нума. Врач вообще выглядел не лучшим образом. Весь какой-то потрепанный, помятый. Шестьдесят часов! Все это продолжается шестьдесят часов! Нас снова треханула «А я как? А почему я спала так долго?» Нум прятал глаза, и я заподозрила неладное. «Нум! Как только на нас напали, я вколол тебе спящий снотворное. Лексер хотел забрать тебя на мостик, чтобы ты рядом с ним была, но я не позволил». Голубоглазый Орж тяжело вздохнул. «И теперь мне придется отвечать за свои действия перед ним». «Не думаю, Нум!» Лукар похлопал брата по плечу и направился в сторону выхода. Если бы Астра не проснулась, нас вообще бы всех уже не было. И Лексер это прекрасно осознает. Корабль снова тряхнуло. Вот от того и бесится. Пойду угомоню его, пока у нас от этих сотрясений обшивка не развалилась. Чуть пошатываясь, Лукер вышел из отсека. Белая стандартная дверь с небольшим круглым окошечком беззвучно закрылась. — Астра, я хочу тебе что-то показать, но пообещай, что воспримешь все адекватно, — заговорил Нум. «Что-то с Лексером сполошился?» «И да, и нет», — неоднозначно качнул головой доктор. «Ты должна знать, почему спасать тебя не пошел твой муж. А еще пойми, я люблю свою семью, и хоть я брат третьей крови Лексеру и Киросе, но нас растила одна женщина. Мне страшно от того, что он влюбился, а ты не до конца осознаешь, кто он. Я покажу тебе Лексера, а ты постарайся смириться с его внутренним «я». Заинтригованная его словами я неуверенно качнула головой и прошептала. — Ну, вези, показывай. Нум, выглянув в коридор, видимо, убедился, что Лука уже ушел, выкатил меня в реанимационной капсуле и покатил в сторону мостика. Признаться, я была и заинтригована, и взволнованная, и напугана. Что же там такое страшное с Лексером, что Нум так крадется по коридорам? То, что я увидела, заглянув в щель двери на мостик, Поразило меня до глубины души. На полу у стены в разных позах корчился капитан, два пилота и молох. У последнего был более или менее осознанный взгляд. Остальные же стонали, раздирая на себе одежду. За пультом пилотов сидели Майер и Лукар. Усталые лица с долей ненависти поглядывали на экран, расположенный перед ними. Переведя взгляд на место капитана, сдрогнула и неосознанно сжала край капсулы. которая лежала. В кресле сидел Лексер. Сейчас он мало походил на себя обычного. Глаза полыхали чистым серебром, а торта и до уха тянулась серая тусклая линия, делая его рот похожим на пасть Хрона. Конечно, не монстр, но все же Хрон. За Лексором стоял Кироси и крепко сжимал его голову ладонями. Вид у Сакали был столь же устрашающим, и росчерк рта был четче. Сейчас Лексера и Кироси были настолько схожи, что сразу верилось, что они близнецы. — Что с ними? — шепнула я. — Ничего, — отозвался Нум. — Хроны подлетели слишком близко, и теперь твой муж ментально убивает врага. Кироси страхует его, чтоб с катушек не слетел. Мы всегда жили с ними рядом, бок о бок. На нас сила Лексера и Кироси не влияет, привыкли уже. Молох тоже хорошо держится. Они с Кирой друзья с детства. Остальным куда хуже. — Я не понимаю, — выдохнула я. — Что именно тебе непонятно, Астра? Твой муж — полукровка. Его отец — хрон. Сейчас ты видишь его истинное лицо. То, что он с детства прячет под маской простого орша. И я точно знаю, что сам он тебе его никогда не продемонстрирует. Слишком силен в нем страх, что его отвергнут и не полюбят. Он обезумел, когда встретил тебя. Я видел это. Я старше в семье. У тебя ведь тоже есть младшие сестренки. Ты должна меня понять. Мы видим, когда с мелкими что-то неладно. Прими его таки, Масра. Покажи, что будешь любить его вот такого. Или просто скажи, я увезу тебя в медблок. И никто никогда не узнает, что ты видела Лексера таким. — Нет, Нум, — уже громче сказала, не раздумывая. Как мне показать ему, что мне все равно, что за кровь течет в его венах? Просто подойди и поцелуй. Опустив ноги из капсулы, я встала. Меня немного покачивало, но, в общем, передвигаться я могла. Сделав шаг, я открыла дверь на мостик. Все, кто был еще в сознании, резко подняли глаза и уставились на меня. — Астра, живая! — шепнул молох. Улыбнувшись ему, я перевела взгляд на мужа. В его таких любимых очах застыл страх. Я видела, как сжались кулаки его ладони, как напрягся за его спиной кируси. Не сомневаясь, я прошла до места капитана и склонилась к лексеру. — Я хочу, чтобы ты знал! — ладонями я обхватила его лицо. — Ты нужен мне любым. Я никогда не оттолкну тебя. Не надо ничего от меня скрывать. Погладив большими пальцами его скулы, склонилась еще ниже и поцеловала. Мой мужчина так и сидел столбом. — Лексер, у меня к тебе просьба! — шепнула я мужу на ушко. — Убей быстрее этого хрона и приходи ко мне. Я соскучилась. Муж сглотнул. В его глазах плескалось такое неверие. Погладив тыльной стороной ладони его щеку, я еще раз поцеловала его в губы. — Мне нужно в медблок. Голова кружится. Не заставляй меня ждать, милый. Развернувшись, все так же покачиваясь, я вышла в коридор к Нуму. «Спасибо», — шепнул он. В медблоке меня оперативно уложили под какой-то аппарат и прикрепили датчик к руке. Нум, выведя результаты моего обследования на табло, сделал неутешительный вывод. «Ты получила большую дозу облучения. Располагайся. Ты тут не на один час». Закрепив чуть выше локтя специальный браслет, Нум ввел в вену иглу и включил подачу какой-то жидкости. Монитор запищал и запустил отсчет времени. Под системой мне предстояло лежать четыре часа. Еще раз шумно вздохнув, Нум сел возле моего реанимационного блока, который представлял собой не очень удобную капсулу с множеством встроенных датчиков и одним большим монитором. Надоело мне все это, с детства не любил космос. Думал, отучусь, открою свой кабинет, буду жить спокойно на планете, в доме с кухней, в нормальных условиях. Но куда там, понесла их нелегкое на приключение. А мне один сплошной стресс. Усталый голос. Интересно, но он тоже столько часов не спал. А почему ты с ними полетел? Осторожно поинтересовалась я. Бабушка попросила. А я ей отказать не мог. Лексеры из армии поперли. Для него это такой удар был. Он же о карьере мечтал, а в итоге у него осталось только звание высшего офицера и более ничего. Ни средств для безбедного существования, ни любимой работы, еще и лицо изуродованное. Его в одном из столкновений к раскаленному ядру приложили. Пока до медиков добрался, там уже ничего сделать было нельзя. Вернулся, думал жениться, но все женщины от него шарахались, как от огня. Урод, неудачник. «Грязнокровка». Чего тогда он только в свой адрес не выслушал? Думали, сопьется или сорвется где-нибудь и отправит его на пожизненную в какую-нибудь колонию. Бабушка переживала очень. А тут еще и Киросе отказали вместе в местном институте. Он преподавателем хотел стать. Не дали. Причина все та же. Кровь Хронов. Дед чуть не слег. Он в Киросе свое продолжение видел. Великий ученый Шибу. «Ну, увы». Так что гулянкам и попойкам Лексера присоединился и к Мы с Майером каждое утро объезжали все местные притоны и привозили их домой. Бабушка отпаивала, приводила в порядок, а вечером все повторялось. Нум вскинул голову и посмотрел на меня, пристально подмечая, как реагирую на его рассказ. Слушала я внимательно. Для меня важно было услышать об Лексере и с такой стороны. Проигрывать мой мужчина, оказывается, не умел. Вот тогда Лукар, которого отчислили с последнего курса академии, за какую-то там историю с дамочкой-преподавательницей, которая крутила не только с ним, а еще и с ректором, предложил наняться на какой-нибудь корабль и подзаработать денег. Майер идею подхватил. У деда дом в залоге, нужно платить за него. Бабушка вся в заботах о Тео Илиши, матери Лексора и Киросе. Идея о большом стабильном заработке понравилась всем, только бабушка была против. А я, как сознательный элемент, вообще в их компанию не входил. Но нет. Бабуля встала в позу и заявила, что либо летят все, и я в том числе, либо никто. Результат перед тобой. Я уже больше пяти лет болтаюсь тут в невесомости, без единой надежды вернуться домой. Ты — мое спасение. Теперь Лексер костьми ляжет, но бросит твоим ногам дом и все, что к нему прилагается. Так что не подведи меня, Яниша. — Деньги, твоими, опять же, стараниями, у нас есть, землю купим и осядем. Наконец-то все это закончится. Как же сильно устал этот мужчина, морально устал, неспособный организовать свою жизнь по собственному желанию и обреченный следовать за братьями, чтобы не подвести женщину, которая его воспитала. Повинуясь какому-то инстинкту, я слегка жала ладонь Нума и, поймав его взгляд, улыбнулась. Все сделаю, чтобы мы оказались на твердой поверхности какой-нибудь планеты. Мне эти захватывающие приключения тоже не по душе, домой хочу. А еще по родителям скучаю сильно. Если бы невозможность заработать, никогда бы к вам не нанялась. И правильно, нечего женщине так рисковать. Дом, муж, дети. А о родителях не беспокойся. Как только Майер найдет точку доступа к Земле, мы с ними свяжемся. Вдруг ном весело хмыкнул. — Хочешь тайну открою? — заговорщически спросил он. — Давай, — тут же согласилась я. Лексер боится знакомиться с твоими родителями. У него пунктик по поводу внешности. Вот и переживает, что они тебе глаза откроют на его родство. Он тут даже ко мне приходил и в первый раз за все время выспрашивал, можно ли как-нибудь его шрам сгладить. Глупости, — заверила я Нума. Внешность — это вообще последнее, на что посмотрит мой отец. Ему вообще не дал лексора будет, он меня отчитывать будет за крайнюю безответственность, а потом еще и пригрозит выпороть. Надеюсь, свидетелей моего позора не будет. — А вот это вряд ли, — обнадежил меня доктор. — Поверь, на такое событие на мостик слетится вся команда. Даже Лэм и Даррелл вытащит из грузовых отсеков свои любопытные зеленые носы. Так что позорится тебе Ениша, по полной. — Ты шутишь, ну, правда? — почти взмолилась я. Увы, там же три земляночки. Да кто упустит шанс перед ними покрасоваться? Лично я буду стоять в первых рядах, признакомиться с твоими родителями и непростительно свободными сестричками. Вот так обрадовал меня голубоглазый Орж. А сейчас немного поспи. Четыре часа, пока я буду убирать последствия облучения.